Ночью 3 часа мы сидели в окопе. С флангов нам угрожали танки. И снова нашему продвижению предшествовал заградительный огонь. По обе стороны от нас атакующие батальоны совсем близко возникали яркие вспышки. Мы оказались прямо на линии огня. Первая сожженная деревня, от которой остались одни только трубы. Там и сям сарай и обычные колодцы. Впервые мы оказались под артиллерийским огнем. Снаряды издают необычный поющий звук. Приходится быстро окапываться и зарываться в землю, постоянно меняем позицию. Мы опускаем нашу аппаратуру на землю. Прием, в отличие от вчерашнего, был хороший, но едва успели принять донесение, как батальон двинулся дальше. Мы бросились догонять его. Около трех часов прошли через линию траншей, марш между болотами. Вдруг остановка. Кто-то скомандовал: Противотанковое орудие вперед. Пушки пронеслись мимо. Затем на пути песчаное пространство, покрытое зарослями ракитника. Оно протянулось примерно на два километра до главной дороги и реки у крепости Осавец. На завтрак у нас был кусок хлеба. На обед один сухарь на четверых. Жажда, жара, И этот проклятый песок. Мы устало потрусили вдоль, поочередно неся груз. В ботинках хлюпала вода, в них забились грязь и песок. Лицо покрывало двухдневная щетина. Наконец, штаб-квартиры батальона, на краю равнины, Вверху реки наш аванпост. Русские точно знают, где мы. Быстро окопываемся. Видит Бог, не слишком-то быстро. Мы уже точно знаем, когда приближается снаряд, и я не могу удержаться от смеха, когда мы с головой зарываемся в наши норы, припадая к земле, как мусульмане во время намаза. Но ну, наконец, хорошо понемножку пехота оттягивается назад. Мы свертываем аппаратуру и во время паузы в артобстреле делаем рывок. Справа и слева от нас бегут другие, и все мы одновременно плюхаемся в грязь. Я не могу удержаться от смеха. Добравшись до относительно безопасного места, сосредоточились в окопе и стали ждать темноты. Разделили между собой последние сигареты. Комары совершенно безумили. Стало поступать больше сигналов. Я чуть с ума не сошел, расшифровывая их, потому что мой фонарь привлекал еще больше комаров. И снова появилась пехота, возвращающаяся с огневого рубежа. Мы не совсем понимали, что происходит. Мы знали, что где-то должна быть высота, глубокий окоп. Там нас ждали суп и кофе столько, сколько мы хотели. Пройдя в сумерках еще два километра, мы завершили рейд у одной из наших батарей. Вскоре уже лежали рядом друг с другом, натянув куртки на уши. Русские снаряды пожелали нам спокойной ночи. Когда мы снова вылезли около 4 часов, то обнаружили, что находимся в сотне метров от нашей штаб-квартиры. Час спустя мы двиглись маршем на запад, затем на север. Когда пустилась ночь, мы были возле села Августова, церковь которого с ее двумя куполами напоминала мне об отце. Немного поодаль от Августова в направлении Гродно нам вновь объявили состояние боеготовности. Мы должны быть готовы к половине одиннадцатого. Нас разбудили в половине первого, и в конце концов мы вышли в 5 часов утра. Ситуация все время менялась. Фронт приближался очень быстро. Мы шли маршем на Гродно, где нас должны были бросить в бой. Справа и слева подступали болота, целые танковая бригада русских, предположительно где-то справа. Но такого рода вещи никогда не увидишь. Видишь только комаров их в избытке. И ощущаешь пыль. Наконец, вечером проселочными дорогами мы вошли в деревню и по таким же дорогам прошагали через Липск. Повсюду клубы пыли поднимались в воздух и медленно клубились за колоннами вдоль дорог. Дорога на кузницу вся засыпана песком, разбита и изрезана колеями.